Глава 285. Осложнением ни конца, ни края. В ту ночь мне приснился сон. Сон настолько яркий, реалистичный, логичный и последовательный, и вместе с тем пугающий, что я заставил себя записать его во всех подробностях. И вот эта повесть, что я набросал тем утром. Архангел Гавриил спускается на землю, чтобы выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН. Его речь проста и прямолинейна. Человечество без конца самовоспроизводится, и наши службы, говорит он, совершенно затоплены каждодневными покойниками. Семь миллиардов человеков — это уже слишком. Да и как вообще могут три судьи архангелов взвесить все эти души, даже трудясь по 24 часа в сутки? Оранжевая страна уже под обрез забита ожидающими душами. В архивах все перепуталось. Как тут не быть ошибком? Вот и получается, что мудрецы реинкарнируют гангстерами, а отпетые мерзавцы становятся чистыми духами с несвоевременно и несправедливо прерванными циклами реинкарнаций. Архангел Гавриил поэтому дал человечеству два выбора — наконец разумно отрегулировать рождаемость или же оказать помощь небесам конце концов, рассоктоплазмы, выскочившие из тел живых людей, могут добраться до континента мертвых, то почему бы им там не задержаться на некоторое время и не помочь в учете и рассмотрении кармических досье? Собравшись на чрезвычайное заседание, главы государств планеты отлично разобрались в существе вопроса. Они признали свою неспособность вести строгий контроль за рождаемостью. Поэтому они проголосовали за второй выбор — послать эктоплазменных бюрократов на службу в рай. На свет появилась новая каста канцелярских крыс. Конторские писаки каждое утро превращались в эктоплазменных делопроизводителей и садились в пусковые кресла, словно на сиденье метро, отправляясь на работу к предписанному часу. На том свете ангелы приготовили для них письменные столы, где они могли в свое удовольствие читать досье клиентуры. Разумеется, все эти международные функционарии были приведены к присяге. Но тут один из них совершил первый проступок, поведав своему сыну после прочтения его досье, что если тот, без конца терроризировавший одноклассников, не прекратит так делать, то его реинкарнируют слизняком. Это может показаться безобидным, но клятва все равно была нарушена. Никто не совершенен, и в администрации, непрерывно повышавшей свой списочный состав по мере роста населения, число присягнувших эктоплазм вскоре так возросло, что такие нарушения множились с каждым днем. К примеру, если вспомнить про тот случай с мальчишкой, что вбил себе в голову лупить одноклассников, то его отец остановился на том, чтобы потихонечку изменить его нитку с узелками и почистить карму своего сосунка. Он добавил ему 100 баллов раз, и дело в шляпе. Ничего не видел, ничего не знаю. Но у него была не только семья, но еще и друзья. И друзья друзей, которые прекрасно знали, что чиновники, пусть даже и приведенные к присяге, никогда не получают достаточно высокую зарплату. Они выясняли, кто ведет дело, и вручали ему симпатичный конвертик. Несколько купюр хорошая реинкарнация обеспечена. Со временем возник настоящий черный рынок хороших реинкарнаций. Богатые платили, чтобы узнать точный баланс своей кармы и сколько грехов у них еще в запасе. Они заранее обеспечивали себе возможность родиться в богатых семьях и с превосходным здоровьем. Деньги липнут к деньгам, и богатые оставались богатыми и здоровыми в следующей жизни. Бедняки же оставались бедными и больными. Это уже был не сон, а какой-то кошмар. Появилась новая буржуазия — танатократы Теперь, каким бы ни было твое поведение на земле, стало невозможно выбрать лучшие условия реинкарнации, если у тебя не хватало средств, чтобы подмазать октоплазменного чиновника. Чего раньше боялись люди согрешить? Теперь же стало страшно оказаться бедняком, так как все знали, что бедняком останешься навсегда, без малейшего шанса вырваться из заколдованного круга. Правила игры изменились. Жить стали только ради денег. Достать денег — на это годится все. Воровство, проституция, обман, убийство, торговля наркотиками. Полная противоположность периоду благостности. Всякий поступок был направлен только на одно — добычу денег. На моего сына Фредди напали ракетиры при выходе из школы. У моей жены Розы вырвали из рук кошелек в магазине — Мафия восстала из пепла. Никто больше не колебался ни секунды, чтобы нанять профессиональных убийц и присвоить себе добро других или избавиться от соперника по бизнесу. Если деньги позволяют сделать свою карму девственно чистой, то чего, собственно, мелочиться? Весь мир оказался под властью денег. Остатки религиозных паст в самых разных вероисповеданиях объявили кампанию за то, чтобы человечество прекратило вмешиваться в дела рая — Но отказаться от того света, значит, вновь всю ответственность взвалит на ангелов, а те уже не способны управлять семью миллиардами обитателей планеты. Мир все больше дичает и погружается в невежество. Я очнулся весь в поту, меня била дрожь. Неужели мы действительно докатимся до такого? Я был уверен, что ангелы направили мне послание по своему обычному каналу связи через сновидение. И смысл этого послания был абсолютно ясен. Нужно немедленно остановиться, пока ситуация не вышла из-под контроля. Я наскоро принял душ, оделся и помчался вниз, чтобы позавтракать со всеми в кафе. Но там я увидел только Рауля. Младшего уже отправили в школу, а Мандина и Роза ушли по своим делам. Я взглянул на кошку, жившую при Бестро. Вид у нее был совершенно невозмутимый. Тот самый тип кошки, которая все знает и понимает, и нежится в своем текущем существовании. Вот счастливица. Ее наверняка реинкарнируют в какую-нибудь еще более расслабленную тварь. Тут в кафе с криками ворвался полицейский. Понять, что он вопит, было нелегко, но скоро стало ясно. — Ваш танотодром кромят!